зимний укус глава 6 часть 2 сия секунда мастер следуя приказу мими как вышла из укрытия и подплыла к первой стене низко скользя над землей оставшиеся стражи заметили ее приближение и выпустили шквал магии преимущественно на основе льда но снаряды не смогли поразить назначенную цель не потому что суку повернулась или что-то в этом роде, Просто перед ней появилось зеркальное изображение в форме песочного человека, которое блокировало поступающие снаряды. Это дало к серии несколько драгоценных секунд, необходимых ей для того, чтобы закончить песнопение своего заклинания. Метеор. Огромный пламенный шар из расплавленной породы упал в сторону первых врат, побудив защитников активировать огромный магический барьер. Казалось, они использовали навык, подобный синхронному песнопению, для концентрирования своей магической энергии, но защитников оказалось слишком мало, чтобы отразить магию демонессы. Метеор прорвался сквозь их оборону и приземлился прямо на вершине старушки, поглотив всё в багровом пламени. Само сооружение благодаря усилиям ядра подземелья выстояло, но размещенным на нём часовым повезло намного меньше разобравшись с ним многочисленными защитниками на этой стене, бокси превратил свою нижнюю часть тела в сундук с колесиками и на всей скорости погнал вверх по дороге, в то время как Амброзия примостиилась с краю его крышки. дорога, ведущая к центральному дворцу была чрезвычайно ровной и относительно прямой, поэтому монстр был уверен, что сможет набрать высокую скорость, даже несмотря на то что она тянулась в гору. Ну колеса не очень подходили для вертикального подъема по стенам, но это не было критической проблемой. «Держись крепче, Амбрузия!» «Как прикажете, милорд!» Сприган с энтузиазмом выполнила просьбу мимика. Легла на сундук лицом вниз, обнимая его своими ветвестыми руками. Она также воспользовалась этой возможностью, чтобы как бы случайно тереть со своим телом обсевдодеревянную поверхность, но Бокси был слишком сосредоточен на предстоящем пути, чтобы заметить это. Четыре колеса на сундуке моментально преобразились в восемь паукоподобных лапок, что позволило ему быстро перелезть через стену. Что касается Ксеры, то она просто воспользовалась своей туманной формой, чтобы без особых проблем пройти сквозь закрытую опускную решетку. Оказавшись по другую сторону, они продолжили двигаться по дороге на максимальной скорости, подходя к второй сторожке. Догнали отступающих с первой стены големов. Мимик сделал еще одно зеркальное изображение, которое имело ту же форму полусундука-полутележки, что и оригинал. Затем Бокси полез в свое хранилище и вытащил кристалл с заклинанием, в котором был запечатан темный взрыв, усиленный непреодолимой силой. Он бросил этот большой взрывной шар своему клону, который легко поймал посылку своим мясистым щупальцем. Затем клон изо всех сил побежал вперед, обогнав Бокси к Серу и Амброзию. Стражи-големы на контрольно-пропускном пункте заметили его приближение, но огромная скорость, с которой враг сокращал расстояние, помешала им вовремя среагировать перед столкновением зеркальное изображение превратило свое тело в гигантский стальной шар и пробило себе путь сквозь их ряды. Как только первоначальный импульс был утерян, клон Мимика вернулся в своей базовой форме, до Пелегангера, и бросил контейнер со смертоносной магией прямо в середину открытых ворот. Кристалл с заклинанием приземлился среди гущих противников и в этот момент раскололся, выпустив свой груз. Последовавший за этим взрыв разом разрушил более 20 големов, а их осколки разлетелись во всех направлениях. Поток сверкающих осколков был настолько сильным, что нанёс серьёзные повреждения ещё дюжине големов. Даже те, что стояли на стене, не остались невредимыми, поскольку ударная волна проникла сквозь камень. Сила взрыва была достаточной, чтобы вызвать в их телах огромные трещины, оставив их искалеченными и разбитыми на куски. Бокси, Амброзия и Эксера проскользнули через толпу замешкавшихся големов, прежде чем они успели опустить решётку – и убили еще нескольких из стражей, которым не повезло стоять слишком близко. Затем Суккуб в качестве прощального подарка сбросила на них еще один метеор, и трио спутников направилось к следующим воротам. Скорее всего, за их спинами осталось несколько выживших, но Мимик не мог позволить себе тратить время на полную их зачистку. Он уже обнаружил, что его магия демонического призыва в этом месте сводилась на нет поэтому он хотел убедиться, что рукастая выживет в той куче моле, в которую ее угораздило попасть. Она была слишком ценным боевым активом, чтобы потерять ее на нынешнем этапе. То же самое можно сказать и о когтистой, но у боксе сейчас имелись более насущные проблемы, чем застрявшая непонятно где сталкер. Они быстро добрались до третьей старушки или того, что раньше ею было. Защитное сооружение находилось не в лучшем состоянии, чем первая линия обороны, поэтому они прошли через вороту почти таким же образом. Затем, прямо на пути к Четвертому кольцу обороны, они повстречали еще одну группу спешащих големов, прорвавшись через их строй. На самом деле эта группа сумела поразить захватчиков более чем несколькими магическими снарядами, но ничего такого, с чем бы не справились исцеляющие способности Амбрузии. Следующие ворота были покорены таким же образом, как и предыдущие, и те, что открылись их взору, После этого они также застались поднятой опускной решеткой. Подойдя к шестой и последней блокаде на их пути, Бокси наконец-то смог обнаружить рукастую. Архибес вовсю развлекалась и в настоящее время имела дело с небольшой армией големов. Болезненное падение и постоянные магические атаки, казалось, не прошли для коры даром. Левая нога была покрыта толстым слоем льда, а движения были не такими резвыми, как ожидалось. Кроме того, с правой стороны бесполезным грузом болтались две руки, а из некоторых частей красной плоти виднелись кусочки белых костей. Было совершенно очевидно, что она не продержалась бы долго в таком темпе, и это предположение подтвердилось, как только она попала в радиус навыка «Связь душ». «Закуска, подойди ближе», — скомандовал Бокси и внезапно остановился. «Да, мастер, время для наказания». «Заткнись и стой на месте. Амбрузия». «Начни исцелять закуску и не останавливайся, пока я не скажу». «Как пожелает, милорд». Сприган начала песнопение, в то время как Бокси стал активировать собственное заклинание. «Излечивающий душ!» «Тёмная инфузия». К серу охватили эффекты обоих заклинаний, которые через связь душ были переданы Коре. Целительная магия Дриады показала себя превосходно, и сломанные конечности стали заживать прямо на глазах. Пьянящее чувство от переполнения эквентэссенции тьмы прокатилось волной по телу Архибеса, и тяжесть с в ноге пропали, сменившись чрезмерной силой, бьющей источником изнутри. Она начала сражаться с големами с новым рвением, к чему вскоре присоединились Бокси и другие. Менее чем за 30 секунд было полностью уничтожено любое подобие сопротивления. «Блядь!» Тяжело душа и опираясь на колени, ругнулась Кора. «Как же я рада, что вы все вовремя появились, босс! Подумать только, меня чуть не пришибла кучка кубиков льда! Я была бы тем ещё посмеш...» «Неважно», — прервал Бокси. «Как ты вообще сюда попала?» «А, да, это из-за них!» Бес указала на оборванные остатки сапог, которые всё ещё цеплялись за её лодыжки. «Я думала, что они позволят мне летать, но они отказывались работать!» Поэтому я попыталась прыгнуть как можно сильнее, чтобы набрать высоту. И вдруг они как бы катапультировали меня в том направлении, о котором я думала. И, наверное, я их сломала, да? Только в конце её объяснение Бес поняла, что от новой обуви остались одни лоскуты. Так, эм... Упс. Где ты их взяла? Спросил мимик тоном, от которого у куры по позвоночнику прошла дрожь. «Из сундука с сокровищами», — ответила она с явно виноватым выражением лица. «Тот, который ты получила за победу над буссом «Да». «Из какого материала был сделан сундук?» эм, «Не знаю. Ж железо, я думаю». «Ты думаешь?» «Нет, я уверена, это было железо. А оно было отполированным, но это всё ещё определённо было железо». От её панического ответа враждебность Букси начала иссякать, пока не исчезла полностью, сопровождаемая усталым вздохом.